Камень пятый На улице уже смеркалось, и в этом сумеречном освещении комната выглядела немного загадочной и даже волшебной. Я решила не зажигать свет, а рассмотреть выделенные мне покои в полутьме, изучить морской пейзаж за окном. Хозяин дома, проводив меня до апартаментов, пожелал приятных снов и тут же сбежал. Не знаю, на что я рассчитывала. Но после столь бурного выяснения отношений во время ужина полагала, что так быстро меня не оставят. Однако этот невоспитанный мужелан вновь поступил, как ему вздумалось, а я теперь вынуждена бродить в растрепанных чувствах. — Как ты посмела надеть столь вызывающий наряд? — неожиданно раздался в тишине песклявый голос. «Свет — Свет! — воскликнула я и хлопнула в ладоши, продолжая озираться вокруг себя в поисках говорившего. Мгновение тишины, и ничего не произошло. «Ха-ха-ха!» — -ха! размеренно произнес все тот же противный голосок. «Деточка, этот замок в старинном народном стиле. Тут магические светильники не предусмотрены. И чему тебя только родители учили?» Действительно. Ведь сама же видела, что в гостиной горели только свечи. Однако привыкшая к благам столичного дома, куда в первую очередь покупались все магические новинки и удобства, в минуту опасности я, не задумываясь, попыталась зажечь маг свет. Видимо, придется действовать по старинке. Еще раз окинув утопающую в сумерках комнату, внимательным взглядом я глубоко вздохнула и осторожно пошла к столу, на котором стоял канделябр. Передвигаясь, я старалась не выпускать из виду тот угол, со стороны которого доносился старинный звук. Однако никто так и не воспользовался моей беспомощностью, и, найдя огненный камень, я поспешила зажечь свечи и ухватить довольно тяжелую вещь двумя руками. А мало ли что. Теперь можно было и комнаты повторно осмотреть. «И не разгуливай тут с горящими свечами. Хоть мы и рядом с морем, а пожар займется быстро, ты даже не успеешь свой бесстыжий наряд переодеть. Так и придется меня в неглиже спасать». Снова, словно из ниоткуда раздался песклявый голос, и вдруг на ковер перед диваном выползла знакомая морская свинка. Тетушка! воскликнула я и, не удержавшись, на подкосившихся коленках опустилась на пол рядом с ней. В последний момент уберегла от падения подсвечник, вспомнив о предупреждениях родственницы. Да уж какая я теперь тетушка! Тяжело вздохнул зверек. Где это сво? Эх, естество, испытатель! Пусть вернет все обратно! Тетушка, он не может сейчас вернуть. Я взяла животное на руки и погладила шорстку. Лазар еще не придумал, как. Вы выпили опытный образец. «Армель, милая, я обещаю больше ничего не пить, только расколдуйте меня, это же такой позор, в мои-то годы!» Дальше раздавались только повизгивания и похрюкивания, поскольку свинка уткнулась мордочкой мне в живот и явно предалась горю. «Значит, обещаете больше не пить?» Я задумалась о том, как можно использовать неожиданную лояльность и покладистость пожилой женщины. «Обещаю! Только поесть дай, а то не кормят меня тут совсем!» Удивительно, но на почве ухода за пожилой морской свинкой мы с тетушкой даже как-то поладили. Следующая пара дней прошла в изучении владений Таров-Турмалинских. В перемещениях по острову меня не ограничивали, и после завтрака я отправилась на разведывательную прогулку. Компанию мне составляла только тетушка, комфортно разместившаяся в плетеной корзиночке. Младший Эльер Сельтер с утра до вечера пропадал в выделенных ему под лабораторию комнатах, что вселяло надежду на скорейшее разрешение свалившихся мне на голову проблем. Чем дальше я знакомилась с этим местом, тем печальнее становилась на сердце. В здешнюю красоту было невозможно не влюбиться, но, вспоминая наши отношения с тем, кого теперь величают хозяином залежей турмалина, я понимала, прибрать к рукам такое сокровище мне не удастся. За эти дни Ильер и Дамас перемолвился со мной от силы парой слов. В то время как при дворе нашей встречи всегда проходили феерично. Ларион постоянно жалил меня остроумными замечаниями, едва не переходя грань приличия. Чтобы не дать спуску, я оттачивала на нем мастерство словесных баталий, но иногда в ход шли и маленькие женские каверзы. Но даже не в этом была причина моих сомнений. Полгода назад я отклонила предложение руки и сердца Льера и Дамаса. Вряд ли мужчина забыл ту неловкую сцену, но я же не знала, что у него есть запасное имя с таким богатым преданным. Время близилось к обеду, и пора было не только подкрепиться самой, но и накормить мою маленькую питомицу. Уже на подходе к замку меня удивила суета слуг и какая-то беготня в обычно тихом имении. На первом этаже также оказалось на удивление многолюдно. Посреди холла стоял сам командующий в окружении морских офицеров. Суетились слуги, перетаскивая багаж. — А вот и моя гостья! — военному строго произнес стар Турмалинский, повернувшись ко мне. — Лия, я получил срочное известие и вынужден отплыть с острова. — Весьма неожиданно! — я окинула присутствующих беспокойным взглядом. — Льер Лазар. А вы тоже отбываете? Нет. У брата какой-то важный эксперимент, он не может его прервать, ответил мне Тар, не дав младшему вставить и слова. Но вы не волнуйтесь, я обязуюсь доставить вас к родителям в целости и сохранности. Не стоит беспокоиться. Мы с тетушкой замечательно проводим время у вас в гостях и нисколько не заскучаем в ожидании, когда мастер закончит свои. Алхимические изыскания. Приветливо всем улыбнувшись, я пожелала господам приятного плавания и поспешила покинуть холл, дабы не услышать еще одного предложения, собирать вещички. Пройдя несколько шагов по коридору, я вздрогнула от хлопка парадной двери, сотрясшего дом до основания. Кажется, кому-то не понравился мой ответ. Мне же не оставалось ничего иного, как проследовать дальше, в свои апартаменты. Как только руки избавились от достаточно увесистой корзины со свинкой, водрузив ее на стол в гостиной, ноги стали измерять комнату вдоль и поперек, давая тем самым разуму простор для размышлений. А подумать было о чем. Неожиданно дверь в гостиную отворилась, явив грозный лик, Тара Турмалинского. «И все-таки мы поговорим. Я не позволю вам остаться здесь наедине с моим братом». Ларион быстрым шагом пересек комнату и остановился напротив меня, испепеляя суровым взглядом. «Вы погубите свою репутацию». «Почему это наедине? Я, между прочим, тут с компаньонкой». Рука сама потянулась к стоящей поудель корзинке. Но, увидев, что тетушка довольно посапывает, я накинула на плетеную ручку платок, соорудив подобие полога. Не надо ей просыпаться раньше времени и демонстрировать наш маленький секрет. Остренький язычок. «Не смешите меня. Вы благородная воспитанная девушка, первая фрейлина ее высочества». Вы прекрасно понимаете, что компания милого домашнего животного не тот барьер от сплетен, который может вас защитить, если информация о вашем пребывании под сводами этого дома станет известна при дворе». «А кто, позвольте, виноват в том, что моя тетушка вынуждена влачить столь жалкое существование?» «Моему возмущению не было предела». «Это не семья, а какое-то стихийное бедствие, и я еще хотела с ними породниться!» «Лия Армель, почему вы сопротивляетесь?» Ларион положил руки мне на плечи и требовательно заглянул в глаза. «Я же о вас беспокоюсь. Опыты брата небезопасны. Он может неделями не выходить из своей лаборатории...» совершенно игнорируя то, что происходит снаружи. Подобная забота была очень трогательна, особенно от человека, который ранее только и делал, что отравлял мне жизнь. Но как я могла уехать, не разобравшись с проклятой меткой? «Льер Ларион, мне льстит ваше беспокойство», — начала я старательно прячу от него взгляд. «Но если вы не против, мне хотелось бы погостить еще немного в этом чудесном месте», Тут потрясающий целебный морской воздух. Тартур Та Малинский еще некоторое время молча всматривался в мое лицо, видимо, ища в нем какие-то ответы, а затем резко отстранился и, не говоря ни слова, покинул комнату. С его уходом стало как-то тоскливо, но, обнаружив пристальный взгляд проснувшейся тетушки, я быстро взяла себя в руки». На лоснящейся черной мордочке было такое умильное выражение, что хотелось почесать свинку за ушком, что я и проделала, чуть не лишившись пальцев. — Арамель, это недопустимо! — А что на этот раз? Находиться с мужчиной в одной комнате или пребывать в его замке? — Чесать тетушку за ушком, хотя не скрою, приятно. «Тетя, а насчет Тара вы мне ничего сказать не хотите?» «Видный мужчина, к тому же испытывает к тебе интерес. Когда станешь его женой, не забудь забрать к себе старую больную тетушку». «Старую, как же!» — улыбнулась я, игнорируя слова про замужество. «Не наговаривайте на себя». И, подхватив пискнувшее животное на руки, прижала ее к себе. В ответ раздался польщенный писк, но я уже не обратил на него внимания. Ощущения, которые я очень надеялась более никогда не испытывать, вновь накатили волной, смывая сознание и оставляя после себя туман боли. Короткими мутными отрывками я видела происходящее, но была не в силах вернуть контроль над телом и что-либо изменить. Окончательно сознание уплыло, когда я прыгнула в холодную воду. Наступила блаженная темнота. Сквозь сон и тяжелую темноту доносился чей-то неприятный голос. «Лия, пора уже открыть глаза. Ну же, не упрямьтесь. Выпейте микстуру и продолжите отдыхать». Стоило последовать совету, как я наткнулась на добрую улыбку довольно пожилого мужчины с аккуратной бородкой пепельного цвета. Однако больше всего привлекали внимание необычные глаза, будто выцветшие, с множеством морщин в уголках. Он удерживал в одной руке пустую ложку, а в другой — бутылек с лекарством, и явно ждал от меня каких-то действий. Только я пока не могла ни на чем сосредоточиться и не понимала — «Что от меня хотят?» «Откройте ротик!» Лекар решил повторить попытку. На этот раз я послушалась, хотя выражение лица незнакомца настораживало, словно он ждал, что я вот-вот превращусь в неведомую зверушку. А кстати, о зверушках. «Где свинка?» — поинтересовалась я, как только проглотила микстуру. «Если б не головокружение...» Я бы тут же отправилась на ее поиски, но сейчас даже сесть было непросто. «Отдыхает в моей каюте», — улыбнулся целитель, убирая бутылочку в сумку. Я дал ей укрепляющие настойки, а потом уложил спать. Очень милое создание, должен признаться. И умное? «Еще бы ей умной не быть», — вздохнула я, расслабляясь. «Простите, вы сказали в каюте?» «Это значит, что мы на корабле?» «Да, Лия, мы на Алате, личном корабле Льера и Дамаса». «А что я тут делаю?» «Этим вопросом сейчас задаются многие», — снова улыбнулся он. «Впрочем, совсем разберемся позже. Сейчас отдыхайте, Лия Армель. Я зайду через пару часов, проверю ваше состояние». «Благодарю». «Простите, как ваше имя?» «Льер Артур Шеллон». «Благодарю, Льер Артур», — улыбнулась в ответ и, последовав совету корабельного лекаря, закрыла глаза. Спать не хотелось, но, учитывая головокружение, я предпочла полежать с закрытыми глазами, прислушиваясь к звукам, доносящимся снаружи. Веселый мужской смех, громкие голоса и шелест волн, бьющих в деревянные борта. Тяжелый гул не то ветра, не то крови в ушах. И тихие легкие шаги, что затихли у самой каюты, а потом скрипнула дверь. «Вы спите ли, Шанталь?» «Нет», — с трудом ответила я. «Можно воды?» «Конечно». Глаз я не открывала, поэтому вздрогнула, когда на плечи легли горячие руки, помогая приподняться. Сквозь тонкую ткань... Жар чувствовался очень остро, заставляя щеки заолеть, а сердце застучать чаще. Поднесенный напиток я выпила почти весь, только с последними глотками, задумавшись над содержимым. Кисло-сладкий вкус с ноткой гвоздики, от которого по телу разливается приятное тепло. Кажется, это был Гринтвейн. Вы решили меня споить? — тихо спросила я. «Скорее помогаю набраться сил», — осторожно опуская меня обратно на подушке, — ответил Тартур та Малинский. Голос раздался над самым ухом, вызывая странную дрожь в теле. Я нашла в себе силы открыть глаза и тут же наткнулась на тяжелый пристальный взгляд Ильера, замерший на моих губах. От подобного внимания кожа стала зудеть, и я непроизвольно облизнулась, — А потом вжалась в подушку от того, какими жадными и опасными стали глаза мужчины. Ле Шанталь нарушил затянувшуюся тишину капитан Алаты. Где мы? В открытом море, довольно-таки далеко от дома. От вашего или моего? От обоих. Вы почти сутки пролежали без сознания, изрядно напугав моего лекаря. Только его? Откуда в моем голосе эти кокетливые нотки? Меня скорее напугала перспектива объясняться с королем и вашим отцом, почему вместо живой и привлекательной девушки домой вернулся растрепанный бледный труп. Что? Такого оскорбления я не ожидала. Вот же... — Ну, спасибо, — прошипела разъярённая кошкой Я, отталкивая от себя наглеца, откуда только силы взялись, — вон отсюда. Простите ли, Армель, но это моя каюта. — Ах так! Тогда я сама уйду. — В таком виде? На потеху всем матросам? Можно подумать на этом корабле не от свободных кают, — «Свободных, как это ни странно, нет. Но, как я уже сказал, вы вполне можете порадовать своим присутствием матросов. Лучше они, чем вы». «Тогда не смею вас задерживать», — усмехнулся Льер и Дамас, отходя в сторону и скрещивая руки на груди. «Просить дважды меня не надо было». Подтянув одеяло так, чтобы укрыться им, когда встану с постели, я направилась к двери. Я даже успела добраться до нее, прежде чем мужские руки скользнули вокруг талии и обняли меня, превращая одеяло в кокон. «Я, конечно, могу вас отпустить, маленькая Лия, но тогда вы не узнаете, куда мы плывем. А разве не в столицу вы обещали меня отвезти?» Я стояла, не шелохнувшись, голос слегка подрагивал от напряжения, и вновь закружилась голова то ли от пережитого воздействия магической метки, то ли от близости столь привлекательного мужчины. В ответ раздался лишь искренний смех. «Вы, помнится, отказались от этого предложения», протянул мне на ушко бархатный голос, «и неожиданно меня отпустили». К тому же поступивший приказ короля — не позволяет теперь делать подобный крюк. Судя по всему, Ларион отошел к противоположной стене и приспокойно ждал, как я поступлю. Наглый, беспринципный, самоуверенный тип. Как он узнал, что неуемное любопытство — мое больное место? Пришлось держать лицо и с гордо поднятой головой вернуться обратно и присесть на койку, плотнее закутываясь в одеяло. «Вы не оставили мне выбора», — хмуро произнесла я. «Может, за ужином побеседуем?» «Ужин еще не принесли, так что у нас полно времени. Я слушаю». «Нельзя же быть такой настойчивой, Лия Армель. Это дурной тон!» Тар откровенно надо мной потешался. а меня от тембра его голоса пробрала сладкая дрожь. Наверняка это действие Глинтвейна на голодный желудок. Так-то этот тип мне не нравился. Совсем-совсем. Ни его темные глаза, ни чувственные губы, ни маленькая родинка чуть пониже ключицы, которая отчетливо видна из расстегнутого воротничка. Ох! Вы зачем меня напоили? Этикетом это также не приветствуется, поэтому не уклоняйтесь от темы, Тар. А, кстати, об этом прошу при команде обращаться ко мне Льер и Дамас, капитан или, если вам угодно, по имени. И так интимно прозвучало последнее предложение, что я даже покраснеть умудрилась». Как пожелаете, капитан. А хорошо, задумчиво протянул Льер и Дамас, а потом вкратце рассказал, куда и зачем мы плывем. А оказывается, пока я гостила на острове Таров Турмалинских, из дворца была похищена одна из молодых фрейлин принцессы, причем знакомая мне фрейлина Каталина Аутсорская. Кому могла понадобиться эта милая и недалекая девушка, для меня оставалась загадкой. Но судя по тому, что Алата изменила курс и решила не заходить в столицу, Лариону стало известно местонахождение несчастной, и сейчас мы спешили на выручку. Да уж, что-то в последнее время слишком часто стали похищать молодых девушек. Королю Себастьяну. Пора бы принять меры. И я так полагаю, вы знаете, где сейчас Лека Каталина? Знаю. И взгляд такой хитрый. И как ее спасти можно, тоже знаете. Знаю. Издевайтесь. Но если только самую малость. Капитан, я слишком устала, чтобы играть в загадки. Просто расскажите, что да как, и, быть может, я даже сумею помочь. А о вашей помощи, моя отзывчивая фрейлина, даже речи быть не должно. Рассказывать в сущности нечего. Просто за то время, пока мы вылавливали вас из воды и пытались привести в чувство, поступили новые данные от королевской разведки. Оказалось, что во время похищения Каталины Аутсорской В столице гостил печально известный шейх Лабим. Слышали о нем? Его шейханат Трутан находится в самом центре Саабийского полуострова. Молодой благородной девушке не подобает знать о всяких извращенцах, меня ж передернул от воспоминаний, связанных со слухами, ходящими об этом шейхе. Я так и подумал. поэтому воздержусь от пикантных подробностей его жизнеописания и перейду сразу к сути. В день, когда пропала девушка, шейх спешно покинул Америю. Наблюдателям это показалось подозрительным, но они не успели заручиться поддержкой его величества для задержания отплытия иностранного флота, и Лабим спокойно покинул наше королевство. Значит, по факту... «У вас нет доказательств, что именно шейх украл девушку?» Я вопросительно взглянула на своего визави и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил рассуждение. В связи с этим команда не сможет высадиться на его территории и устроить обыск, и из всего этого следует, что когда судно подойдет к берегу, мы произведем тайную высадку и отправимся на разведку. «Все верно ли, Армель? Я и мои люди отправимся в шейханат и освободим несчастную, а вы тем временем будете сладко спать в моей постели». «Что? Да как вы смеете такое говорить? От негодования у меня сжались кулаки, отчего края одеяла чуть не расползлись в разные стороны. Пришлось повременить с возмущением». «Простите, но что такого, — я сказал, — вы действительно сейчас на моей постели, и здесь же проведете последующие ночи, если, конечно, не надумали скрасить досуг команды?» «Нет, их досуг лучше скрасить и вы!» — свое возмущение я могла передать только уничтожающим взглядом, одновременно плотнее укутываясь. Кстати. «А где, позвольте поинтересоваться, собираетесь спать вы?» а, Каюсь, не смогла удержать ехидные нотки. «У ваших ног, Лия? У ваших ног!» Достойно ответить этому провокатору помешал ужин. Матрос, доставивший еду, удостоился такого зверского взгляда от меня, что ретировался быстрее, чем тарелки с подноса оказались на столе. Тар, ничуть не расстроенный спешным бегством члена команды, сервировал стол, разлил по серебряным кружкам вино и жестом пригласил присоединиться. Мне казалось, что на таком большом судне, как Алата, должна быть кают-компания. А почему нам принесли еду сюда? Отвлекая Лариона вопросом, я пыталась прикинуть, как смогу разместиться за столом, Укутанная с ног до головы, да и есть в таком наряде, будет затруднительно. В кают-компании, помимо меня, обедают и другие офицеры. Сомневаюсь, что вы захотите предстать перед ними в подобном виде. Льер и Дамас протянул мне длинный плотный халат и отвернулся, давая возможность облачиться. Неплохо было бы выяснить, как вообще я оказалась в одной рубашке, и куда делось платье, и другая одежда. Но сначала надо подкрепиться. Есть и правда очень хотелось. Весь ужин прошел в напряженном молчании. Пару раз я ловил на себе задумчивые взгляды, но стоило вопросительно приподнять бровь, как Тар целиком сосредотачивался на еде. «Хватит уже так на меня смотреть, капитан!» Спрашивайте, что хотели, или дайте спокойно поесть. Ешьте, Ильярмель, ешьте. Все, что меня интересует, вполне может подождать. А вот ваш голод, как и мой, стоит утолить сейчас. И опять двусмысленный намек, от которого щекам стало жарко. Почему, но почему при дворе он вел себя совершенно иначе, Хоть и извивительно, но отстраненно, а сейчас словно с цепи сорвался. Да если бы тогда Альер Дамас был таким вот соблазнительным, загадочным, возможно, я и не совершила бы такую глупость. Хотя на тот момент его социальное положение было намного ниже, нежели сейчас. Но будь он ко мне более внимательным — Возможно, я и не устояла бы. А теперь, чисто из принципа, не буду поддаваться на провокацию. Наш ужин подходил к концу, когда в дверь каюты вежливо постучали. Дождавшись ответа, пожилой целитель вошел, кивнув Льеру и Дамасу, и попросил меня уделить ему пару минут. Осмотром лекарь Остался доволен, снова напоил гадкой микстурой, а потом строго-настрого наказал соблюдать постельный режим. «Льер и Дамас, надеюсь, вы присмотрите за исполнением предписания», уточнил мастер жизни. «Непременно», — со всей серьезностью произнес Стартур Малинский, —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 на мужскую щетину и неоспоримое доказательство того, что сон мой был реальностью, чувственный сон и запутанная реальность. Откинувшись обратно на подушки, я стала медленно застегивать пуговички. Это уже переходит всякие границы. Я прокручивала в голове возможные варианты отмщения — но все они никуда не годились. Глаза потихонечку закрывались, усталость и общая слабость брали свое, и я начала уплывать в сторону грез. Но затем мысль о том, что сон может повториться, заставила испуганно распахнуть глаза и проверить, что делает Тар. Он по-прежнему спал. бледный свет луны аккуратно пробирался в иллюминатор прыгая на стул с него на пол но вот корабль качнулся и луна осветила мужское лицо погладила брови пощекотала высокие скулы приласкала твердые губы ларион глубоко вздохнул потянулся и Повернулся на другой бок, лишив меня возможности уличить его в обмане. А вот же мужчина. Сам спит, а мне приходится придумывать коварные планы, вместо того, чтобы хорошенько отдохнуть. Из коридора донесся неприятный звук. Чьи-то когтистые лапки царапали дверь каюты. Вспомнив рассказы о том, что трюмы кораблей полны крыс, Я чуть не завизжала и от страха прикусила одеяло. Скрежет повторился. И тут я вспомнила, что на судне помимо обитателей Трюма есть еще один грызун. Я привстала на цыпочки и, успокаивая себя тем, что в случае опасности Тар обязательно придет мне на помощь, тихонечко пошла открывать. На полу коридора... С непередаваемым выражением мордочки сидела любимая тетушка. Она все еще была в образе морской свинки. Мои надежды на то, что зелье выветрятся со временем, не оправдались. Подхватив на ручки пушистый комок, я вернулась на кровать и укрылась с головой одеялом. Тетя Аршиса появилась чрезвычайно вовремя для того, чтобы провести секретные переговоры. Разработав совместный план мести и заручившись поддержкой родственницы, я свернулась калачиком и со счастливой улыбкой на лице уснула. Утро наступило неожиданно рано. Оно чем-то мокрым и холодным толкало меня в щеку, затем сопело на ухо, потом щекотало, пробираясь под рубашку, чем разбудило окончательно. «Ну что, тетушка?» — Вы не передумали? — шепотом поинтересовалась я и потянулась. — Девочка, я так давно мечтала потискать такого красавчика, что сейчас не откажусь от затеи, даже если передумала ты! — забавно пофыркивая, ответствовала родственница и попросила опустить ее на пол. Свинка тихонько подобралась к спящему мужчине, обнюхала его голову, ткнулась носом в ухо, лизнула. Чтобы избавиться от беспокоящих ощущений, Тар повернулся на бок, и тетушка не преминула этим воспользоваться. Она подползла к его губам, обнюхала их, смешно морща носик и лизнула. Мм, Армель! — раздался сонный голос. Я тут же притворилась крепко спящей, однако больше тишину ничего не нарушала. Я приоткрыла один глаз. Ларион лежал в том же положении. Для военного он подозрительно крепко спал. Любимая тетя Аршиса тем временем продолжила исследовать лежащее тело. Аккуратно ступая мохнатыми лапками, она прошлась вдоль груди Тара, а затем, поддев край слегка распахнутой рубашки, пробралась внутрь. О, протянул чуть хриплый голос, ты такая нежная, такая податливая, и руки стали на ощупь искать ту, что виделась в сладком предутреннем сне. Постой, не уходи, побудь еще со мной. Последние слова я еле разобрала, все-таки речь спящего иной раз совершенно непонятна, и тут. Льера и Дамаса, постигла оговоренная заранее кара. Своими маленькими острыми зубами свинка цапнула его за бок. «После этого надо было успеть выбраться наружу и запрыгнуть ко мне на кровать. Так нам виделся план мести накануне ночью, и совсем не так пошло сейчас». «М -м, страстная какая!» — неожиданно вскрикнул Орион и резко перекатился на живот, — подминая под себя мою родственницу. В последний момент я удержалась от возгласа тетя, но Тар проснулся и так. Едва успев прикрыть глаза и притвориться спящей, я вся обратилась вслух, только уши оказались плохими помощниками в понимании действий Лариона. Он издал непонятные звуки, топтался и что-то двигал. Не удержавшись, я приоткрыла один глаз, дабы разобраться в обстановке и... Вздрогнула, Прямо надо мной нависло суровое лицо. «Я так и знал, что вы не спите. Что здесь происходит?» Он выпрямился и теперь смотрел на меня с высоты своего роста. «Что происходит?» — зевнула я, старательно изображая недавнее пробуждение. «Доброе утро, Льер и Дамас. Вы всегда так шумите по утрам?» Только когда мне мешают спать. Ларион сверлил меня суровым взглядом, а затем резко отвернулся. Вставайте, позавтракаем на палубе. Солнце обещает нам отличную погоду, располагающую к трапезе на свежем воздухе. Заодно обсудим текущие дела. Я посмотрела вслед удаляющемуся сельеру и еле сдержала смех. Со спины, отчаянно цепляясь за пояс его домашних бриджей, висела милая морская свинка, всеми силами пытающаяся остаться незамеченной. Только когда за Ларионом захлопнулась дверь, я поняла одну немаловажную вещь. Мне не в чем идти на завтрак. Вопрос моего разоблачения так и остался безответным, Пришлось срочно проводить ревизию каюты. Из женской одежды нашлось только то самое платье, в котором я умудрилась искупаться. Его вычистили и высушили, но все же оно сильно пострадало. поблекло да изрядно помялось. На корме уже был накрыт столик. Напитки в бокалах покачивались в такт небольшим волнам. А молодой юнга замер неподалеку. в ожидании распоряжений. Тар, услышав тихий цокот каблучков по дереву, обернулся и, наградив меня улыбкой, отодвинул стол. На самом деле чувствовала я себя отвратительно. Выходить в люди в подобном платье для первой фрейлины-принцессы — это же стыд. Я старательно избегала смотреть в глаза окружающим, дабы не увидеть в них сочувствия или... Что еще хуже — неприязни. Даже на удивление вкусная еда не смогла улучшить мое настроение. Поэтому, когда Ларион, взяв в руки бокал, задал вопрос, я вздрогнула. «Итак, Ли Армель, я хотел бы услышать вашу версию случившегося». «А что именно случилось?» Вбитые с детства правила заставили поднять глаза от тарелки и невинно улыбнуться. Вы случились, вздохнул Тар, и в его темных глазах блеснули лукавые искорки. Не хотите поведать, по какой причине вы преследовали мой корабль? Я преследовала? Капитан. У вас сложилось неверное впечатление о происходящем. Кинув взгляд из-под полуопущенных ресниц, я промокнула губы салфеткой и взяла бокал с водой. Давайте разберемся в случившемся вместе. Расскажите, пожалуйста, как я очутилась здесь? Нападение с моей стороны Льер и Дамас явно не ожидал, Судя по тому, как закашлялся, поперхнувшись. Темная сторона моей души ликовала. Насколько я помню, мы с вами расстались в ваших апартаментах после того, как вы категорически отказались плыть в столицу. И у меня это последнее воспоминание. Стоило вам уйти, как сознание помутилось и очнулось я уже тут. Ничего не хотите пояснить? Льер Дамас. «Да, ситуация...» Тар немного помолчал. «Ли Армель, вы и вправду ничего не помните?» «Вы так тонко намекаете, что первая фрейлина принцессы способна соврать?» «Почему вы всегда превратно толкуете мои слова?» Ларион тяжело вздохнул и пристально посмотрел мне в глаза. Я всего лишь хочу разобраться. Мы продолжили есть в молчании, пока он не заговорил вновь. Корабль уже отплыл от острова на приличное расстояние. Когда я вспомнил, что не отдал брату кое-что, мы с несколькими моряками сели в шлюпку и по пути к берегу услышали тонкие, еле слышные крики о помощи. Если б не яркое платье... мы бы, наверное, и не нашли вас. Когда подплыли поближе, вы лежали на воде без сознания. И я так и не понял, кто же тогда привлек наше внимание, но очень ему благодарен. Многочисленные юбки раскачивались на волнах, и под ними с диким визгом носилась ваша тетушка, в смысле морская свинка. Вытащив вас из воды, мы спешно вернулись на корабль, дабы передать в руки лекаря. И, предвосхищая ваш следующий вопрос, отвечу. Да, до корабельного целителя было ближе. Как только мы убедились, что вашей жизни ничто не угрожает, попытались вернуться на берег. Но, увы, начался шторм и спутал все карты. Льер и Дамас отпил из бокала, так как под конец повествования в голосе уже проскальзывали Хриплые нотки. Чтобы не терять время, мы отправились в путь вместе с вами на борту. И да, надеюсь, в следующий раз, Лия Армель, вы сразу согласитесь на мое предложение, а не будете пугать окружающих и подвергать свою жизнь опасности. Я не удержалась от тяжелого вздоха. Кто бы еще спрашивал моего мнения, заставляя кинуться вслед уплывающему кораблю? Сколько еще Лазар будет работать над устранением клейма? И как мне быть, если Лорион решится без меня отлучиться по делам? Скажите, Льер Дамас, а там, в море, рядом со мной, не плавал какой-нибудь сундук с платьями? А то, знаете ли, неудобно все время ходить в одном наряде. Нет, не припомню». Увидев мой искрящийся весельем взгляд, капитан смекнул, в чем дело, и сделал ответный ход. «Но у меня есть наряды для вашей тетушки. Не желаете?» «А почему это для тетушки у вас есть платья а для меня нет?» «Это что, такая изысканная месть?» «Жаль, что искрами из глаз нельзя поджечь его белоснежную рубашку и таким образом стереть маску превосходство. с красивого лица. — Это не изысканная месть, а подарок нашего Кока, его маленькой дочурке, комплект кукольных платьев, как раз в размер теперешнего облика вашей родственницы. — Лея Шанталь, если вы закончили трапезу, может быть, прогуляетесь со мной по палубе? — без перехода спросил Тар. Я не стала отказываться от столь заманчивого предложения. В морском путешествии не так много возможностей размять ноги. Я положила руку на локоть Лариона, и мы неспешно двинулись вдоль фальшборта. — Если вы не откажетесь, — заговорил через некоторое время мой сопровождающий, — я могу предложить вам костюм своего юнги. Он аккуратный молодой человек и по комплекции вполне вам соответствует. — К... костюм Юнге? — Да. Бриджи, рубашка, сапоги и сюртук. Все вполне прилично и, главное, удобно в путешествии. — Опять же, — усмехнулся Тар. — На ваших очаровательных ножках брюки будут смотреться замечательно. «Это когда вы успели рассмотреть мои ножки?» — возмущенно прорычала я. «Неужели этот негодяй накануне сам меня переодевал, не доверив это лекарю? Он же мог обнаружить треклятое клеймо, и тогда все пропало». «Ну как вам сказать?» «Это дар в нашей семье передается по наследству». «А что это за дар?» видеть людей насквозь. И такая коварная и многозначительная улыбка. А что касается платьев? Дело в том, что я не планировал заходить в какой-либо порт вплоть до земель шейха. Поэтому вам крупно повезет, если в пути мы пересечемся с каким-нибудь торговым судном и попробуем купить у них что-то подходящее из женских нарядов. Мы немного побродили в молчании. Я размышляла на тему смены одежды и осваивания навыков стирки. О чем думал Ларион, неизвестно. Только уходить он не спешил. Солнышко начинало припекать, но легкий бриз пока дарил ощущение приятной свежести. Поэтому я была готова пройти еще парочку кругов по палубе. «Скажите, Льера Дамас, а как вы планируете спасать Каталину?» «На самом деле четкого плана у нас пока нет. Из-за нехватки информации, естественно. Поэтому, по предварительным прикидкам, придется пришвартоваться под видом судна свободных мореплавателей. «Простите, каких мореплавателей?» «Не совсем поняла я намек собеседника». «Свободных, Лия Армель. То есть, под видом пиратов. Хотя флаг с костлявым гоблином — символ этого братства, я, пожалуй, воздержусь поднимать. Постараемся сохранить общее инкогнито. Да, помятуя о том, кем был ваш батюшка, я удивляюсь, что вы не плаваете под этим флагом постоянно». «Родители не выбирают», — сурово возразил мне потомок грозного пирата и, кажется, обиделся. «Мне продолжать? Или вам уже не интересно? «Я вся во внимании», — пришлось задобрить Тара, самый милый из улыбок. «Мы пришвартуемся для пополнения запасов судна, а ночью специально отряд отправится разведать обстановку». И вот, исходя из результатов этой вылазки, будет принято решение и разработан точный план по спасению девушки. Очень надеюсь, что к этому времени она серьезно не пострадает. «Знаете, капитан», — произнесла я задумчиво, «сейчас я думаю, что это воля из вечных толкнула меня на ваш корабль. По крайней мере, Бедное дитя не будет одиноко после пережитого. А теперь позвольте мне вас оставить. Бедная тетушка с утра ничего не ела. И я дам распоряжение Коку, чтобы он проинвентаризировал трюм на предмет подходящей для нее еды. И на этой питательной ноте мы разошлись в разные стороны. В каюте меня поджидал голодный зверек. Однако в соответствии со всеми правилами этикета Перво-наперво я помогла тетушке Аршисе с умыванием и утренним туалетом. И когда мы уже заканчивали расчесывать пушистую шорстку, в дверь раздался неуверенный стук. Это прибыла продуктовая корзина, доставленная лично корабельным коком. Оказалось, у него тоже был свой питомец, маленький бурундук, и наиболее подходящие для свинки продукты. даровались именно Льером Буром, желающим свести близкое знакомство с прекрасной черноокой Лией. Честно говоря, услышав этот невероятный рассказ, я решила, что меня разыгрывают, и от души посмеялась. Однако смех мой оборвался, как только коварный бурундук начал недвусмысленно заигрывать с моей тетушкой. И та, в свою очередь, не придумала ничего лучше, чем, разъяренно повизгивая, скрываться под моими длинными юбками. Пришлось встать на защиту чести и достоинства благородной женщины и известить ухажера вместе с его хозяином, что до обеда свинки не принимают. Ну а после обеда мы с ней что-нибудь придумаем. Оставив тетушку проводить ревизию принесенной снеде, Я вновь поднялась на палубу. Прекрасная погода так и манила Подышать свежим морским воздухом. Побродив немного, Я остановилась на носу корабля, Восхищаясь открывшимся видом И той неимоверной силой, С которой судно вспарывало водную гладь, Разрезая волны и выбивая из стихии Пенистые брызги. Приятный свежий ветерок как будто отгонял от меня жаркие солнечные лучи, не позволяя им жечь нежную кожу. Наслаждаясь солнечной ванной, я не сразу заметила, что воздух вокруг как-то изменился. Ветер уже не проносился со свистом, играя длинными волосами. Он свернулся вокруг меня нежным коконом, оглаживая и лаская изящную шею. А стоило мне раскинуть руки в стороны, как мягкие воздушные волны обхватили кисти, пробежались до плеч, аккуратно накрыли грудь, а дальше, опоясывая с двух сторон, спустились к ступням. Закрыв глаза, я наслаждалась аномальным явлением морских просторов. Это было так неожиданно волнительно, так приятно. Однако, почувствовав, как нечто бесплотное охватило меня за лодыжки, резко открыла глаза и схватилась за перила, чтобы не упасть. На полубаке поблизости никого не было, но неспешные касания никуда не делись, слегка щекочущие, Слегка возбуждающие они поднимались вверх по моим ногам, вызывая дрожь по всему телу. Благовоспитанной девушке не пристало наслаждаться такими откровенными ласками, пусть даже и от невидимого поклонника. Я тряхнула головой, желая отогнать наваждение, и попыталась развернуться, чтобы спуститься в каюту. Не тут-то было. Воздушный кокон... окутывающий меня, тут же уплотнился и не дал сдвинуться с места. Вечные звезды, куда я попала? Возбуждение схлынуло так же неожиданно, как и зародилось. Я заметалась в попытке высвободиться из неведомого плена, и стоило с губ невольно сорваться слово «пусти», как все прекратилось. Я почувствовала, что свободна. Солнце стало нещадно припекать, а ветер уже не был таким нежным, кидая в лицо пенные брызги. Размышляя о произошедшем, я вернулась в каюту, но, открыв дверь, не удержалась от крика. Видимо, слишком большое количество необычностей за короткий промежуток времени лишило меня стойкости духа. В кресле — Напротив входа развалилась морская свинка с мордочкой, обильно перепачканной кровью. — Тетушка Аршиса, зачем вы загрызли бурундука? Неужели нельзя было договориться по-хорошему? — всплеснула я руками и прошла внутрь, закрывая дверь. Взяв первое попавшееся полотенце, я смочила его в воде, приблизилась к креслу. Разбуженная свинка, не понимающая, таращила на меня глазки-пуговки. «Какого буронтука, девочка? О чем ты?» «А в чем тогда испачкана ваша мордочка, если не в крови поврежденного поклонника?» продемонстрировала я уже порядком испачканное полотенце. «Ух ты! Какой эффект!» задумчиво пробормотал зверек, но больше ничего добавить не успел. От сильного удара дверь распахнулась, и в помещение влетел капитан со шпагой наголо. — Армель, что случилось? Вы кричали! Тут его взгляд переместился на отмываемый комок шерсти у меня на коленях. — Морские дьяволы! Кто покушался на вашу тетю? — Никто на меня не покушался, — пробурчала виновница переполоха. Уже поесть спокойно не дадут. Подумаешь, испачкалась в соке плодов китавы. Уже громче добавила она и зафырчала. она еще и говорит?» Последняя новость добила доблестного защитника угнетенных. Потрясенный он попытался опуститься на стул, но промахнулся и плюхнулся на пол. «Скажите, Ли, какие еще сюрпризы мне готовят путешествие с вами?» «Что бы оно ни готовило, я надеюсь, что, как настоящий мужчина, вы перенесете их стоически», несколько пафосно произнесла я и решила сменить тему. «Кстати, помнится, вы обещали мне одежду вашего юнги? Я согласна».